Глава четвертая. Часть первая. Жара, безветрие. Черепичные крыши Константинополя выцвели. Над городом м а р е возное. Нет тени даже в бурых, пыльных садах с у л т а н с к о г о дворца. У подножия крепостных стен на камнях у зеркальной воды спят оборванные люди. Город затих. Только с высоких минаретов начинают кричать протяжные голоса с скорбным напоминанием. Да по ночам воют собаки на большие звезды. Миновал год. Как великий посол Емельян Украинцев и д ь я к Чередеев сидели на подворье в Перу. Созваны были двадцать три конференции, но н и мы, н и в зад, н и вперед, ни турки, ни в зад, н и вперед. На днях прибыл гонец от Петра с приказом вершить мир спешно. уступить туркам все что возможно, кроме Азова, О гробе г о с п о д н е м лучше совсем не поминать, чтобы не задирать католиков, и уступив уже на сей раз стоять крепко. На двадцать третьей конференции украинцев сказал: вот наше последнее слово. ж и т и я н а м осталось в ц а р е г р а д е две недели. Не будет мира, сами на себя пеняйте. Флот у великого государя не в пример прошлому году чай слышали. Для устрашения великое посольство перебралось с подворья на корабль. Крепость стоял так долго в бездействии, плесенью заросли борта. В каютах завелись тараканы и клопы, и капитан Памбург совсем о б р ы з к от скуки. Украинцев и Чередеев просыпались до света, п о ч е с ы в а л и с ь и кряхтели в душной каюте, надевали прямо на исподние татарские халаты, выходили на палубу. Тоска на... темным еще басфором над выжженными холмами разливалась безоблачная заря, а я щ а я зной. Садились закусывать квасубы, с п о г р е б и ц ы Какой черт! Ели вонючую рыбу, пили воду с уксусом все б е з в к у с а Капитан Памбург, пропустив натощак чарку. Прохаживался в одних п о д ш т а н н и к а х по рассохшейся палубе, выкатывалось оранжевое солнце, и скоро нестерпимо было глядеть на т е к у ч у ю воду, на лениво колыхающиеся у берега лодки с арбузами и дынями, на меловые купола мечетей, на кулящие глаз полумесяц в синеве. Доносился шум голосов, крики, звонки продавцов из узких переулков Галаты. Емельян Игнатович, ну, что тебе польза от меня? Говорил дьяк Чередеев. Отпусти ты меня. Пешком уйду. Скоро, скоро домой. Потерпи, Иван Иваныч. Отвечал украинцев. закрывая глаза, чтобы самому не видеть опостылевшего города, Емельян и г н а т и ч на одно бы согласился и в огороде, в лебеде, в прохладе полежать. И без того длинное, у с к о б о р о д о е лицо Чередеева совсем высохло от жары и тоски, глаза завалились. У меня всуздали, домишка. На огороде две березы старых. Во сне их вижу. Утром встанешь, пошел скотинку взглянуть, а на е е уже выгнали на луг. Пойдешь на п а с е к у трава по пояс. На речке мужики идут бреднем, бабы стучат вальками приветливо. Ай-яй-яй, да-да-да. Кивал морщинистым лицом великий посол. На обед. Пирог с саминой украинцев покачиваясь не открывая глаз. Самина жирноватый Иван и в а н и ч Политней паре б о т в и н ь ю квасок мятный. Хороша уха и заршей Емельяна Гнатич. Ты его чистить нельзя, е р ш а Как есть сопливого надо варить. Сварил д о л о й и туда с т е р л и т ь Какое государство, Боже мой! Ну а здесь Емельян и г н а т ь и ч истинно бусурмане, так м а р е в о какое-то, и гречанки здесь, истинно сосуд мерзостей. Вот этого тебе бы надо избегать, Иван и в а н о в и ч У Чередеева на большом носу как проса проступал пот, глаза глубже заваливались. От берега к кораблю ш е л шестивесельный сандал покрытый ковром. Капитан Памбург вдруг закричал хрипло: о б а ц м а н а свистать всех наверх, давай трап!» На сандали подплыл, торопливо шлепая туфлями, взобрался по трапу Соломон, один из подьячих великого визиря. Быстрый в мыслях и в движениях тело со скуластым лицом, приплюснутым носом, живо обшарил глазами корабль, живо ладонь к о л б у губам к сердцу заговорил по-русски. Великий визирь просит спросить про твое здоровье, Емельян Игнатьевич. Боится, что тебе тесно на корабле. С чего разгневался на нас? Здравствуй, Соломон, ответил украинцев как можно не спеша. Скажи и ты про здоровье великого визиря. Все ли у вас, слава богу? При сих словах приоткрыл о с т р ы й глаз. А нам и здесь хорошо. По дому соскучились. Всего дому-то здесь пятьдесят футов под ногами. Емельян Игнатьевич, можно в сторонку? От чего же? Можно и в сторонку. Кашлянув, сказал Чередееву и Памбургу: "Отойдите от нас". И сам отступил в тень паруса. Соломон улыбкой открыл корявые д е с н ы е м е л ь я н Игнатевич, я вам истинный друг, врагов ваших по пальцам знаю. Замелькал перстами перед носом украинцева, то только так, так. Над их происками смеюсь. Не будь меня, диван бы и говорить с вами перестал. Удалось мне повернуть дело, великий визирь, хоть завтра подпишет мир. Бакшиш надо дать кое кому. Вот как, повторил украинцев. Все теперь было понятно. Один грек, состоявший у него на жалованье, вчера донес, что в Константинополь вернулся из Парижа французский посол, и было собрание дивана султанских министров, и они получили большие подарки. Емельян всю ночь мучаясь от жары и тараканов думал, к чему бы сие, не иначе, как снова в т р а в л я ю т Турок в войну с австрийским Цезарем, а посему туркам надо развязать руки с московскими делами. Что ж, бакшиш дело десятое. Ты вот что скажи великому визирю. Ждем где мы только попутного ветра. Будет мир, хорошо. Не будет, еще нам лучше. А миру быть так. Твердо, из-под седатых бровей стал глядеть на Соломона. Днепровские городки мы разорим, как уговорились, но взамен вокруг а з о в а быть русской земле на десять дней верхового пути – это твердо. Соломон, испугавшись, как бы совсем Бакшиш не ушел от него. Русские, видимо, знали больше, чем надо. Схватил великого посла за рукава, начал спорить. Пошли в каюту. Памбург, зная, что много глаз глядит в подзорные трубы на крепость, послал матросов на мачты, будто бы готовить паруса к походу. Емельян на минуту показался из каюты. Иван и в а н о в и ч приберись, в город поедем. И скоро сам вышел при парике и шпаге. Соломон подхватывал его за локти, когда спускались по трапу в сандал. После полудня впервые за много дней лениво плеснулся узкий вымпел на корабле. Далекие холмы стало затягивать бесцветной мглой. Синего неба буд. то насыщалась пылью, заволакивала город, начал дуть ветер из пустыни. На другой день был подписан мир. Часть вторая. Иван великий гудел над Москвой. Двадцать четыре молодца гости на дворце раскачивали его медный язык, шло молебствие о даровании победы русскому оружию над супостаты. Сегодня после о б е д н и думный диак п р о к о ф и й Возницин по древнему обычаю. В русской шубе, в колпаке меховом, в Софьяновых сапожках вышел на постельное крыльцо, уже зараставшие крапивой и л о п у х а м и Внятно множеству сбежавшегося народа прочел царский указ: идти на с в е й с к и е города ратным людям войною. быть на коне всем стольником стряпчим дворянам московским и жильцам и всем чинам писанным в ученье ратного дела давно ждали этого и все же Москва всколыхнулась до утробы с утра пылью застилая улицы проходили полки и о б о з ы Солдатские ж о н к и бежали рядом, взмахивали отчаянно длинными рукавами. п о с а д с к и е люди во множестве жались к заборам, отпрыгивающих по бревенчатой мостовой пушек. В раскрытые двери из древних церковок громогласно вопили д ь я к о н а "Победы!" Распахивались ворота боярских дворов, выскакивали всадники, иные по старинному в латах и япончах. г о р я ч а коней врезались в толпу, хлестали нагайками, сталкивались телеги, трещали оси, грызлись, взвизгивали кони. В Успенском соборе в огнях множество свечей слабый телом патриарх Адриан, окутанный дымами ладана, плакал возде в ладони. Бояре и за ними п л о т н о ю толщи именитые купцы и лучшие гостиной сотни стояли на коленях. Все плакали, глядя на слезы текущие по запрокинутому. Куполу лицу, владыки, архидьякон р а з и н у в пасть, надув жилы на висках, возгласами победы, подобно трубе страшного суда покрывал патриарший хор. Черна была мантия патриарха, ч е р н ы лики святителей в золотых окладах, золотом и славою сиял храм. Упечество в таком множестве в первый раз допускалось в Успенский собор, в Твердыню боярскую. б у р м и с т е р с к а я палата пожертвовала на сей случай двадцать пять пудов восковых свечей, да многие именитые поставили отдельно свечи, кто в пол пуда, а кто и в пуд. Диаканов просили не жалеть ладана. Иван Артемич Бровкин сопя от слез повторял слава, слава. По одну его сторону президент Митрофан Шорин самозабвенным голосом подпевал хору. По другую Алексей Свешников цыганскими глазами так жадно ел золото и к о н о с т а с а рис и Венцов. То вся эта мощь была его делом. Победы! взревел потрясая своды пышно облаченный архидиакон. Красные розы вытканные на ризе его з а т я н у л о клубами. Пошли кресту. Первым тучный седой князь Кесарь Федор Юрьевич. С минуту целовал крест, вздрагивая дряхлыми плечами. За ним князья и бояре, один старее другого. Молодые уже все были на службе и в походе. Истово двинулось купечество. Церковному старости, державшему большой поднос, бросали со звоном червонцы, пер с т нижем чужные нитки. выходили из собора по дня в головы. Еще раз перекрестясь на огромный лик над входом, встряхивали волосами, надевали шапки и шляпы, шли через плешивую поросшую травкой площадь в бурмистерскую палату. Бойко стучали каблучками, хозяйственно поглядывали на толпы простого народа, на окна приказов. Иван Артемича при выходе схватили за бархатные полы десяток черных корявых рук, князь, князь, копеечку, кусочек, вопили косматые, беззубые, голые, г н о й н ы е ползли, т е н я стрясли лохмотьями, князь, князь. Ужасаясь, Иван Артемич оглядывался. Что вы, дураки, нищие! Какой же я князь? Выворотил оба кармана, кидал копейки. п л е ш е в ы й юродивый задребезжал кочергами, в з в ы л н е ч е л о в е ч н и м голосом: "Угольков хочу горяченьких!" Тут же, посмеиваясь, щелками глаз щипля бороденку стоял Васька р е в я к и н оторвав кое-как полый Иван Артемичему: "Не твоё ли это войско, купец? Ты б лучше лоб перекрестил для такого дня". "Мы с миром, Иван Артемич", приложив к животу руки, р е в я к и н поклонился. "С миром смиряемся". Мир у б о г и мы у Бога. Фу, пес начетчик, чистый пес. Иван Артемич пошел прочь, в догонку ему козлом заблекотал е р о д и о в ы й Часть третья. Солдатам то и дело приходилось навалясь, в ы т а с к и в а т ь с из грязи телеги и пушки. Много дней дул ветер с запада, куда медленно, растянувшись на сотню верст, двигались войска генералов Вейде и Артамона Головина. Репнинская дивизия никак не могла еще тронуться из Москвы. Шли сорок пять тысяч пеших и конных и десять тысяч телег. Студеные туманы волоклись по верхушкам леса. Дождь сбивал последние листья с березы осин. В синеватой грязи разъезженных дорог колеса увязали поступицу. Кони ломали ноги. По всему пути валялись раздутые ч е р е в а Задранные ноги конской падали. Люди молча садились на гребни канав. хоть убивай их насмерть. Особенно оказались нежны е иностранные офицеры, давно послезали с седел в мокрых плащах, в мокрых париках, дрожали среди рух л я д и под рогожными верхами повозок. Из Москвы войска выходили нарядными, в шляпах с перьями, в зеленых кафтанах, в зеленых чулках. к шведской границе подходили босыми, по ш е ю в грязи, без строя. Когда огибали и л ь м е н о з е р а вздутые воды, хлынув на луговой берег, потопили много о б у з н н ы х телег. От великого беспорядка обузы не поспевали, путались на стоянках. Нельзя было разжечь костров, сверху дождь, снизу. т о ь Хуже злого врага были конные сотни дворянского ополчения, как с а р а н ч а растаскивались с есное из окрестных деревень, проходя мимо пеших кричали с дороги с и в о л а п ы е Алексей Бровкин, капитан в передовом полку фон Шведена, лаялся и не раз дрался тростью с конными помещиками. трудов и тяготы было много, порядка мало. Передовое войско вышло из грязи только у реки Луги, близ границы, и здесь стало лагерем, поджидая обозы. Разбили палатки, кое-как сушились. Солдаты вспоминали а з о в с к и е походы, некоторые ратники помнили походы Василия г о л и ц ы н а в Крым. Сравнить нельзя. Идти вольными степями на теплый юг, с песнями п о м н и т с я шли. А это что за земля? Болота угрюмые, тучи, да ветер. Много слез придется пролить, воевать эту голодную землю. е д к о дымили костры у палаток, солдаты латали о д е ж о н к у спускались по скользкому обрыву к р е ч к е стирать, казённые башмаки у всех развалились к черту. Хорошо, кто добыл лапти сонучами, другие обматывали ноги т р я п ь е м Тут и без войны к ноябрю месяцу ляжет половина народу. Конные иногда приводили на Аркане чухонца языка. Обступали, спрашивали его по русски и по татарски, как здесь живут. Глупый был народ чухонцы, только моргал коровьими ресницами. Вели в палатку к а л е к с е ю Бровкину на допрос. Таких языков отпускали редко, связав, отсылали в обоз, продавали за три четвертака иных очень здоровых. И дороже маркетантам, а эти перепродавали в Новгород, где сидели приказчики военных поставщиков. Алексей Бровкин строго вел р о т н о е хозяйство. Солдаты его были сыты, зря не обижал, ел из солдатского котла, но баловства п л о ш н о с т и не спускал. Каждый день кричал кто-нибудь, лежа к верху голой задницей под п а л к а м и у его палатки. Среди ночи просыпался, сам проверял дозоры. Однажды, неслышно подойдя, к лесной о пушке стал слушать. Не то дерево поскрипывало, не то скулил зверь какой-то. Негромко окликнул, смутно виднелся сидевший на пне. Солдат обхватил ствол ружья, прижался головой к железу. Алексей ему: кто на дозоре? Солдат вскочил, чуть слышно: это я. Кто на дозоре? Гаркнул Алексей. Голиков, Андрюшка, ты. Скулил. Солдат странно глядя в глаза: не ведаю. Не ведаю, эх, великопостники. Побить бы надо его, конечно. Алексею вспомнилось летящее выше леса пламя над рухнувшей церковкой, над заживо сгоревшими и на озаренном снегу этот, заламывающий руки. Тогда Алексей велел его взять вместе с бешеным мужиком и старцем Нектарием. По дороге н е к т а р и ушел, черт, е г о знает как, ночью, когда стояли под елями. Андрюшка Голиков лежал в санях под р о г о ж е й без памяти, не ел, не говорил. В п о в е н ц е в земской избе, когда на допросе пригрозили кнутом, вдруг сорвался. За что мучите? Уж мучили. Таких мук нет еще. И стал рассказывать все. Подьячий не поспевал макать перо, сорвав п о д р е с н и к показал язвы от побоев. Алексей увидел этот человек необыкновенный, г р а м о т н ы й велел обстричь ему космы, вымыть в бане, определить в солдаты. р а з в е в о и н у полагается скулить? Не здоров что ли? Голиков не отвечал, стоял вытянувшись прилично. Алексей п о к р о з и л тростью пошел прочь. Голиков отчаянно, господин капитан. У Алексея от этого голоса и из темноты что-то даже дрогнуло. Сам был такой когда-то. Остановился, сурово, но что тебе еще? В т ь м е страшно, господин капитан. Ночной п у с т ы н и боюсь, хуже смерти тоска. Зачем нас сюда пригнали? Алексей так удивился, опять подошел к Голикову. Как ты можешь рассуждать, г у л ь т я й За такие речи знаешь. Убейте меня сразу, Алексей Иванович. Сам я себе хуже врага. Так жить. Скотина бы давно сдохла. Мир меня не принимает. Все пробовал, и смерть не берет. Бессмыслица. Возьмите ружье, калите б о г и н е т о м В ответ Алексей, с жав зубы, ударил Андрюшку в ухо. У того мотнулась голова, но не ахнул даже. Потом и шляпу надень. Последний раз добром с тобой говорю, беспоповец. У старцев учился, научили тебя уму. Ты солдат. Сказано, иди в поход. Иди. Сказано, умереть. Умри. Почему? Потому так надо. Стой тут до зари. Опять заскулиш, ь услышу, остерегись. Алексей ушел. Не оборачиваясь, в палатке п р и л е г на сено. До рассвета было еще далеко. Промозгло, но ни дождя, ни ветра. Натянул попону на голову, вздохнул. Конечно, каждый из них молчит, а ведь думают. Ох, люди! Сутулый солдат Федька умойся грязью, мрачно подавал и с к о в ш и канаруки. Алексей фыркал в студеную воду, вздрагивал всей кожей. Утро было холодное, на прилегшей траве сизой иней, под батфортами похрустывала вязкая грязь. Дымы костров поднимались высоко между палатками. Непроспавшийся п р а п о р щ и к Леопольд Усмирбах в бараньем к о ж а н е накинутом поверх голунного кафтана, кричал что-то двум солдатам. Они стояли испуганно, задрав головы. "Пороть, пороть!" повторяло, н о с и п ш и м голосом. ф у й ш в ы н ь взял одного за лицо, сжав, пхнул. Поправляя на плече Кажан, пошел к палатке Алексей. Давно не бритое лицо надуто, глаза о пухшие. Горячий вот нет, кушать нет. Это не война. п р а в и л ь н о й война. Офицер доволен. Я недоволен. У вас паршивый солдат. Алексей ничего не ответил. Зло. терщёки полотенцем, крякнув, подставил Федьке спину в грязной сорочке. Вали! Тот начал колотить ладошами крепче. Из леса в это время выехала тяжелая повозка с парусиновым верхом на обручах. От шестерни разномасных лошадей валил пар. позади десяток всадников в плащах, залепленных грязью, повозка валясь на стороны, поистоптан н о м у ж н е в ь ю шагом направлялась к лагерю. Алексей схватил кафтан от торопливости не попадал в рукава, подхватив шпагу, побежал к палаткам. Барабанщики т р е в о г у Повозка остановилась. Вылез Петр в меховом картузе с наушниками. Путаясь звездчатыми шпорами вылез Меньшиков в малиновом широком плаще на соболях. Всадники спешились. Петр морщясь глядел на лагерь, засунул красные руки в карманы полушубка. В прозрачном воздухе запела труба, з а т р е щ а л и барабаны. Солдаты с л е з а л и с вазов, выбегали из палаток, застегивались, накидывали портупеи, строились в корею. Вдоль линии р а с ц о ю шли прапорщики, тычат растями, ругаясь по-немецки. Алексей Бровкин, левая рука на шпаге, в правой шляпа остановился перед Петром, парикав, по пыхах не нашел. Петр, смотря поверх его вихрастой головы, покройся! В походе шляпа не снимать, дурак! Где ваш пороховой обоз? Остался на Ильменёзе р е Весь порох подмочен, господин бомбардир! Петр перекатил глаза на Меньшикова. Тот лениво перекосился выбритым лицом. "Извольте ответить", сказал он. также глядя поверх Алёшкиной головы, где другие роты полка, где полковник фон Шведен, ниже парики в разброс стоят, господин генерал. Меньшиков с той же кривой усмешкой покачал головой. Пётр только н а с у п и л с я О, б а они с о ж е н н о г о роста пошли по колям ь жневья! выстроенной корее, не вытаскивая руки из карманов, Петр б у т т а р о с с е я наоглядывал серые, худые лица солдат, исковерканные непогодой, скверно сваленные шляпы, потрепанные кафтаны, тряпки, опорки на ногах. Одни только п р а п о р щ и к и и наземцы вытягивались молодцевато. Так долго стояли перед строем. Петр, дернув вверх головой, "Здорово, ребята! п р а п о р щ и к и яростно обернулись к линии. п о р я д а м пошло н е с т р о й н о Здравия ж е л а е м господин бомбардир. У кого жалобы? Пётр подошел ближе. Солдаты молчали. Прапорщики, рука на отнесенной в бок трости, левый Батфорд вперед воткнулись глазами в царя. Петр повторил резче: "У кого жалобы выходи, не бойся". Кто-то вдруг глубоко вздохнул, всхлипом Алексей увидал Голикова. У него мушкет ходил в руках, но справился, смолчал. Завтра пойдем на Нарву. Трудов будет много, ребята. Сам с в е й с к и й король Карулус идет навстречу. Надо его одолеть. о т е ч е с т в о отдать нам немочно. Здесь Ям город, Иван город, Нарва, вся земля до да моря — наше бывшее отечество. Скоро одолеем и скоро отдохнем на зимних станах, понятно, ребята? Строго выпучился. Солдаты молча глядели на него. Чего уж, понятнее. Один мрачный голос из рядов прохрипел: "Одолеем! На это людей хватит!" Миншиков сейчас же шагнул вперед, всматриваясь, кто сказал. У Алексея упало сердце. Сказал: "Федька умойся грязью, самый ненадежный солдатешка". Господин капитан, Алексей подскочил. За порядок вроде благодарствую тебя. В остальном не виноват. Извольте выдать людям по тройной ч а р к е водки. Петр пошел к повозке, опустив голову. Меньшиков моргнул Алексею. На этот раз изволил признать старого друга. Выпростал из мехового плаща холеную руку, похлопал Алёшку и, нагнувшись к у х у Петр Алексеевич ничего доволен. У тебя не то, что у других. Отличись под нарвой, в подполковнике махнёшь. Иван а р т е м ь и ч видел в Новгороде, приказал тебе кланяться. Спасибо вам, Александр Данилович. Счастливо. Подхватив спереди плащ, меньшиков рысью догнал Петра. Сели в повозку, поехали берегом туда, где река, о тражавшая холодное небо, загибала за еловый лес. В верстах в двух от нарвы по течению реки через два рукава н а р о в ы Огибающий длинный и топкий остров Кампергольм был наведен плавучий мост. По нему прошли конные полки Шереметева и двинулись на Ревельскую дорогу чинить над н е п р и ятелем промысел. За ними на левый берег перешли части дивизии Трубецкого. В версте перед каменными бастионами Нарвы они огородились обозом.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 и в виду приземистых, поросших травою башен Ивангорода, бывшей некогда т в е р д ы н и Ивана Грозного, и голубоватых за реко о с т р о в е р х и х кирок и черепичных крыш Нарвы, двинулась к острову Кампергольм и начала переправу по зыбким мостам через мутную и быструю реку. День был тихий. Солнце не яркое и скудное. На кирпичных ц е р к в а х Нарвы и Ивангорода дребезжали набатные колокола. К мостам по широко разъезженной песчаной дороге валили бесстроя солдаты, стрельцы в ненавистных Петру колпаках слись и м и о пушками. изломанные, кое-как связанные телеги с бочонками, кулями, ящиками, с прозеленевшими кровавыми хлеба. мужики-возчики в к о н ц оборванные за дорогу хлестали по тощим лошадёнкам, влезавшим через силу в м о ч а л ь н ы е хомуты. проплывало знамя, прикрученное к д р е в к у или значок на пике. или банник на плече у пушкаря, потерявшего свою часть, постукивая тростью по головам протискивался верховой офицер, закинувший плащ за плечо, с гиком проскакал боярский сын в распахнутой шубе поверх дедовской к о л ь ч у г и и за ним подпрыгивали на клячах его люди как бочки. в кафтанах из стёганого войлока, с татарскими луками и с а д а к а м и за спиной. Все проходя, оборачивались к лысому бугру. В стороне от дороги на бугре на серой лошади сидел царь в железной кирасе, смотрел в подзорную трубу. А стремя с ним на вороном коне подбоченился Меньшиков, поглядывал весело. Ветер играл перьями его золоченного шлема. Войска располагались полукругом в расстоянии пушечного выстрела перед крепостью, опираясь флангами о нарову. Выше города по течению реки стояли части дивизии Вейде. В центре, у подножия лесистого холма Германсберг, дивизия Артамона Головина. На левом фланге, у моста через остров Кампергольм, Семеновцы-Преображенцы и стрелецкие полки Трубецкого. Здесь же был разбит шатер герцога фон Круи, ехавшего привойские как высший советник. Петр и меньшиков остановились на самом острову в рыбачей избе. По всей линии начали рыть г л у б о к и й ров с люнетами, реданами и бастионами, обращенными к внешней стороне на случай подхода шведов по ревельской дороге. Перед бастионами н а р вывозводились редуты для установки ломовой артиллерии. осадными работами руководил инженер г а л а р д Сверху в крепости отрывались клубы дыма. с в и р е по осенней с ы р о с т е р я в к а л и пушки, высоко забиравшимися дымящими дугами неслись бомбы, падали, рвались, блестелик, палаток, ворвах, откуда выскакивали солдаты. От бомб з а п ы л а л о несколько мыс среди садов и огородов. Дым от п о ж а р и щ а множества костров т я н у л о седой тучей на город, откуда вспыхивали огненные языки пушечных выстрелов. н а р в с к и м к о м е н д а н т о м был опытный и отважный воин полковник Горн. Петр с инженером Галартом. п Робираясь верхами под защитой садов и строений, осматривали бастионы Фома, Глория, Кристеваль, Триумф. Иногда приходилось подъезжать так близко, что вам бразурах видны были суровые лица шведских пушкарей. н е суетясь, но живо накатывали и наводили пушку, зорко ждали огонь. Ядро неумолимо нажимая воздух шипом проносилось над головами. У Петра расширялись глаза, взбухали ж е л в а к и на скулах, но ядром не кланялся. Инженер г а л л а р д человек бывалый, деловитый, спокойный, и с к у ч н ы й Вовремя трогал шпорами коня, отъезжал в сторону. Роскошный м е н ш и к о в По нему-то каждый раз и целились, только встряхивал перьями шлема, хвостливо кричал пушкарям, плоховато, комрады, похлопывал по шее танцующего жребца. Полсотни драгун, усатых, рослых, недвижимо ожидали, в кого шлепнет черный мячик. Крепостные стены были высоки. Бастионы, выступавшие полукружьями, сложены из валунного камня, столь крепкого, что чугунное ядро разлетается о него как орех. В башенные щели и амбразуры высовывались тяжелые пушки. Их в крепости было не менее трехсот. Гарнизона тысячи две пехоты, конницы и вооруженных граждан. Врали разведчики, что Нарву можно было взять с налета. Петр слезал с лошади, присев на барабан, раскладывал на коленях лист бумаги. Мишка д е н щ и к подавал чернильницу. г а л а р д присаживался на корточки около, расстояние прикидывал на глаз. Большая рука Петра, державшая гусиное перышко, осторожно проводила дрожащие линии. м е н ш и к о в прохаживался перед п о л у к р у ж ь е м сидевших на конях драгун. На каждый бастион по п я т н а д ц а т и л о м о в ы х орудий. Всего для прорыва нужно шестьдесят сорок восьми фунтовых медных орудий, говорил г а л л а р д ровным скучным голосом. Сто двадцать тысяч ядер на плохой конец. Здорово, сказал Петр. Для зажигания пожаров в городе перед штурмом потребуется не меньше сорока мортир и по тысячи бомб на каждую. Вот в Европе они как рассуждают, сказал Петр, помечая цифры. Десять больших бочек уксусу для охлаждения орудий. Только непрестанною стрельбой сущим адом всех батарей сокрушается твердость осажденных. Учит маршал Люксембур. Нужно пятнадцать тысяч ручных гранат, тысячу осадных, двенадцать яршинных лестниц, столь легких. Чтоб каждую могли нести бегом два человека. Пять тысяч мешков с шерстью. А это зачем? Для защиты воина от мушкетных пуль при осаде Дюнкерхена маршалу Вобану, заграждаясь таковыми мешками, удалось подойти вплоть к воротам, сколь не была жестока стрельба. Ибо пуля легко запутывается в шерсти. Ладно, неуверенно сказал Петр, помечая на листке. Данилоч, шерсти требуется пять тысяч мешков. Миншиков, о п е р ш и с ь я раздвинутые колени, нагнулся над трепещущей от ветра бумажкой, покрутил губами. Баловство, минхерц, да и шерсти совсем недостать. Галарту, подозовом, с одними шпагами на стены лезли, а добыли город. Позади в ряду драгун забилась лошадь, глухо вскрикнул человек, обернулись. Сивая лошадь у одного подбирая ноги слепо вздергивала башкой, выше н а з дрею у нее била с т р у е ю в палец чёрная кровь. Усатые драгуны д и ч а с ь косились в сторону кустов, откуда шагах в ста выпыхивали дымки. Пётр, как поднял руку с пером, так и застыл сидя на барабане. Незаметно, за грохотом пушечной стрельбы из ворот крепосной т башни отсюда невидимо из-за выступом бастиона Глория. Вышел отряд егерей и перебежал за плетнями огородов. Вслед за ними на тяжелых рыжих лошадях вылетело пол сотни рейтар в железных кирасах и низко надвинутых касках. Подняв шпаги, они скакали, растянувшись по вересковому полю в обход слева. Александр Данилович секунду не более. Глядел широко разинутыми глазами на диверсию неприятеля, кинулся к вороному жребцу, отстегнув, ш в ы р н у л плащ, вскочил в седло, шпаги вон зарал багровее, выдернул шпагу, впил со звездчатыми шпорами. Упал на шею вставшему над ы б ы ж е р и б ц у толкнул его с места во весь мах. Драгуны за мной и все меньшиков и драгуны, огибая стоящего около барабана Петра, поскакали на перерез с рейтаром, уже начавшим м а с с а ж и в а т ь и поворачивать. Галарт о з а б о ч е н н о поджав тонкие губы, подвел Петру его серую с черной гривой беспокуяющуюся кобылу. Прошу вас выйти из поля обстрела, ваше величество. Петр з а п р ы г а л на одной ноге, садясь в седло, глядел, как сближались драгуны и рейтары. Наши скакали плотно и кучей. Впереди подпрыгивали перья на сверкающем шлеме Алексашки. Шведы далеко растянулись по полю и сейчас фланговые, круто повернув, шпорили и били шпагами коней, но сбиться не успели. Петр видел. Вороной жеребец Алексашки ударил грудью рыжую лошадь. Рейтар завалился, хватаясь за гриву. Красные перья заметались среди железных кассок, но уже налетели всею лавой драгуны и, не задерживаясь, продолжали скакать, будто шутя, размахивали шпагами. За ними на поле оставались лежащие люди. Один мотал опущенной головой, с е л и л с я приподняться, другой вздрагивал задранными коленями. Несколько п о р о ж н и х л о ш а д е й испуганно с к а к а л о по полю. г а л а р д упорно тянул за узду. Ваше величество здесь опасно. Серая кобыла приседала, вертела задом. Петр ударил ее пятками, отъехав. продолжал оборачиваться. Рейтеры теперь изо всей силы уходили от русских. Справа, преграждая им дорогу в город, скакали через бурые полосы Жневья. С татарской удалью размахивали кривыми саблями пестрые разномастные всадники несколько сотен дворянского иррегулярного полка. Из под дощатого навеса на к р е п о с т н о й стене трещали по ним мушкетные выстрелы. Въехали в Березняк. Петр вздохнул всем ртом, пустил к о б ы л у ш а «Да, г о м Н... Нелегко будет, ответил своим мыслям. Галарт сказал: "Могу вас поздравить, ваше величество. У вас отличные кавалеристы." Что ж и с того? Это еще пол дела. Осерчать, скакать, рубить этим одним крепость не возьмешь. Поднялся на бугор, натянул поводья и долго морщил лоб, глядел на растянувшуюся в е р с т на семь линию войски обозов. Повсюду и з р в о в Лениво летели комья земли, крики, ругань. Люди какие-то, без дела у костров, у р а с п р я ж ё н н ы х телег, стреноженные т у щ и е лошаденки трепью на кустах. Казалось, вся эта громада войск двигается и живет неповоротливо, с великой неохотой. Ранше ь ноября и думать нечего, сказал Петр. Покуда мороз не хватит, не подвезем ломовых пушек. Одно на бумаге, одно на деле. Снова тронув шагом, стал расспрашивать Галларта о походах и осадах знаменитых маршалов Воббана и Люксамбура, творцов военного искусства. Расспрашивал об оружейных и пушечных заводах во Франции, дергал тонкой шеей, туго перетянутой полотняным галстуком. Само собой, там все налажено, все под руками. У них дороги, или у нас дороги. Перемахивая через рвы, подскакал Меньшиков. Все еще горячий, весело о с к а л е н н ы й с дикими глазами, на шлеме торчало только одно перо, на медной кирасе следы ударов. Осадил тяжело поводившего пахами коня. Господин бомбардир в р а г о т б и т с уроном. Рейтар едва половина ушла от нас. С горя ч а приврал, конечно. наших двое убитых да есть оцарапанные. У Петра от удовольствия глядеть на Алексашку наморщился нос. Ладно, сказал, молодец. И вечером в шатре у герцога фон Круи собрались генералы. Напыщенный и весьма суровый Артамон Головин, первый созидатель п о т е ш н о г о войска. Князь Трубецкой, любимец стрелецких полков, дородный, богатый боярин, командир гвардии Бутурлин, знаменитый громоподобной глоткой и тяжелыми кулаками, и совсем больной, плешивый Вейде, дрожавший в бараньем тулупе. Когда пришли Петр Меньшиков и Галарт, Герцог просил. За стол о т у ж и н а т ь по походному. Были поданы редкие и даже невиданные кушанья. Нарочный герцога добыл их в Ревеле. В изобилии разносили французские, рейнские вина. Герцог чувствовал себя как рыба в воде. приказал зажечь много свечей, разводя костлявыми руками рассказывал о знаменитых сражениях, где он на высоте над полем кровавой битвы, поставив ногу на разбитую пушку, отдавал приказания: киросиром прорвать каре, егерям опрокинуть фланги, топил в реке целые дивизии, сжигал города. Русские, хмуро опустив глаза, ели спаржу и страсбурские г паштеты. Петр рассеянно глядел герцогу в длинноносое лицо с мокрыми усами, принимался барабанить по столу или вертел лопатками, будто у него чесалось. Сначала похода замечен был у Петра Алексеевича этот рассеянный взор на р в а Восклицал герцог, протягивая денщику пустую чашу. Нарва. Один день хорошей бомбардировки и короткий штурм южных бастионов на серебряном блюде ключи от Нарвы вашей государь. Оставить здесь небольшой гарнизон и всеми силами развернув на флангах конницу обрушиться на короля Карла. Сочельник будем встречать в Ревеле, мое честное слово. Петр поднялся от стола, пошагал, нагибаясь, чтобы не задевать головой за полотнище шатра, поднял с п о л а с о л о м и н к у прилег на герцогскую кровать, принесенную из ближней мызы, поковырял с о л о м и н о й в зубах. г а л а р д дал мне р о с п и с ь сказал и все обернулись к нему, оставили еду. Будь у нас все, что сказано в р о с п и с и Нарву мы возьмем. Нужно шестьдесят л о м о в ы х орудий. Сев на кровати, вытащил из запазухи смятый листок, бросил на стол головину. Прочти. У нас пока что ни одной доброй пушки на рядух. т а р е п н и н с осадными орудиями бьется в грязях под тверью. Мартиры сегодня узнал. Застряли на Волдае. Пороховой обоз по с ю пору на и л ь м е н о з е Что вы думаете о всем, господа генералы? Генералы, придвинув свечу, склонились головами над росписью. Один меньшиков сидел поодаль со злой усмешкой перед полным кубком. Не лагерь, табор. Помолчав, опять сурово, не торопясь заговорил Петр. Два года готовились и ничего не готово. Хуже, чем подозовом, хуже, чем было у Васьки г а л и ц ы н а Алексашка зазвенел шпорой, душе яскалился зловредный лагерь. Солдаты шатаются по обозам, баб чухонок полон обоз, гвалт, беспорядок, работают лениво, плюнуть хочется, как работают. Хлеб гнилой, солонины в некоторых полках только на два дня. Где вся солонина? В Новгороде? Почему не здесь? Пойдут дожди, где землянки для солдат? В шатре только потрескивали свечи. Герцог, плохо понимая, о чем речь, с любопытством переводил глаза с Петра на генералов. Два месяца идем от Москвы, не можем дойти. Поход. Известно вам, король Карл принудил христиана к позорному миру, принудил уплатить 250 тысяч золотых дублонов к о н т р и б у ц и и Ныне Карл со всем войском высадился в Пернове и маршем идет на Ригу. Если теперь же он разобьет под Ригой короля Августа. В ноябре надо его ждать сюда, к нам. Как будем встречать? Старший по чину Артамон Головин, встав, поклонился, навесил седые брови. Петр Алексеевич, с божьей помощью. Пушки нужны! Перебил Петр. ж и л о в з д у л о с ь у него на лбу. Бомбы, сто двадцать тысяч ломовых ядер. Салонийный старый дурак. Снова недели н а д в е зарядили дожди, потянулись с моря непросветные туманы, солдатские землянки заливало, шатры протекали от сырости, от ночной стужи некуда было укрыться, весь лагерь стоял по поясу в болоте, люди начали болеть поносами. Открывалась горячка. Каждую ночь на десятках телег увозили мертвых в поле. Скрепости, п о о с а ж д а ю щ и м не переставая, били из пушек и мелкого ружья. На свете чаще всего бывали вылазки. Шведы снимали сторожевых, подползали к землянкам, забрасывали спящих ручными гранатами. Петр ежедневно объезжал всю линию укреплений в мокром плаще, в шляпе с о т в и с ш и м и полями, молчаливый, суровый, появлялся на серой кобыле из дождевой завесы, о с т а н о в и т с я поглядит стеклянным взором и шагом дальше по изрытому полю в туман. о бозы подходили медленно. С пути доносили, й что вся беда с подводами. У мужиков все взято, приходится о б р а т ь у помещиков и в монастырях. Лошадёнки худые, корма потравлены, и что ни день, тяжелее от п р е в е л и к и х дождей и разбитых дорог. Был слух, что Пётру себя в рыбачей избе на острову. собственно ручно избил до да б е с п а м я т и генерал п р о в и а н т м е й с т е р а помощника его велел повесить с пищей будто бы стало немного лучше и порядка в лагере прибавилось плохи были командиры русские медлительны приучены жить по старинке многоречивые б е с т о л к о в ы е Иностранцы только и знали пить водку от сырости, д а х л е с т а т ь по зубам задело и не задело. Подлинно стало известно: король Карл, высадившись в Пернове, повернул криге, одним появлением своим привел в смирение ливонских рыцарей и оттеснил войска короля Августа в Курляндию. сам Август сидел в Варшаве среди взбудораженного р а з д о р а м и панства и оттуда гнал гонцов к Петру, просил денег, казаков, пушек, пехоты. Под Нарвой понимали, шведов надо ждать с первыми з а м о р о з к а м и Шереметьев с четырьмя иррегулярными конными полками, посланные для промысла над н е п р я т е л е м дошел до Везенберга и счастливо побил было шведский заградительный отряд, но внезапно отступил к приморским теснинам Пигаиоки, в верстах в сорока от Нарвы, и оттуда писал Петру. Отступил не для боязни. но для лучшей целости под Визенбергом топи несказанные и леса п р е в е л и к и е кормы, которые были не ток матутно и около, все потравили. А паче того я был опасен, чтобы нас не обошли к Нарве. А что ты гневен, что я селение я всякие жгу и ч у х о н ц е в разбиваю, то будь без сомнения. Селений выжжено немного, и то для того только, чтобы неприятелю не было пристанища. Аны не приказал отнюдь без указу, чтобы край не разоряли. Где я стал под п и г а е к а м и неприятелю без в е с н о мимо пройти нельзя. Далее отступать не буду, здесь и положим животы свои, о том не сомневайся. Наконец, на счастье или на беду, ветер подул с севера. В день разогнало м о к р у ю м глу. Низкое солнце скупо озарило утопавший в грязях лагерь. В городе на церковном шпиле загорелся золотой петушок. Землю с х в а т и л о морозом. Стали подходить о б о з ы с огневыми припасами. На быках по десяти пар на каждую подвезли две знаменитых весом по триста двадцать пудов пищали лев и медведь, отлитые сто лет тому назад в Новгороде Андреем Чеховым и Семеном д у б и н к о ю Как черепахи ползли гаубицы на широких и низких колесах. короткие мортиры, бросающие трехпудовые бомбы. Все войска стояли под ружьем, все конные полки, а конь с голыми шашками на случай вылазки шведов. Двести человек, подхватив канатами, втащили льва и медведя на средний ряду т против южных б а с т и о н о в крепости. На батареях всю ночь устанавливали гаубицы и мортиры. В крепости тоже не спали, готовились к штурму. По стенам ползали огоньки фонарей, перекликались часовые. На рассвете пятого ноября Петр с г е р ц о г о м и генералами выехал на холм Германсберг. Дул колючий ветер.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 Петр опустил подзорную трубу и раздув н о з дрикивнул Галларту. Тот подъехал, пощелкал языком. Плохо, недалёты, порох никуда не годится. Сделать что? Немедля прибавить заряд, только бы выдержали о р у д и е Петр спустился с холма. Через подъемные мосты и ворота из дубовых бревен проскакал з а ч и с т о к у л ы р о г а т к и На средней батарее п у ш к а р и обливали водой с у к с у с о м длинные стволы льва и медведя. Командир батареи голландец Яков Винтершиверк низенький старый моряк с бородой из-под воротника, подойдя к Петру, сказал х л а д н о к р о в н о Это никуда не годится. Этим порохом только стрелять по воробьям, один дым и одна копать. Петр сбросил плащ-кафтан, засучил рукава, взял банник у п у ш к а р я сильным движением прочистил з а к о п ч е н н о е д у л о заряд из погреба батареи пошли кидать из рук в руки. пачки пороха в серой бумаге. Он надорвал одну пачку, высыпал порошинки на ладонь, только фыркнул, как кот злобно, вбил в дуло шесть пачек. Это будет опасно, сказал Яков в и н т е р ш и в е р к Молчи, молчи, ядро. Подкинул на руках пудовый круглый снаряд, вкатил в дуло, налегая на банник плотно забил, присел под прицелом, вертел винт, фитиль, о т т й т и все моторудия, надрывая уши, медведь изрыгнул огонь, тяжело дернулся назад чугунными колесами, зарылся хоботом. Ядро понеслось уменьшающимся мячиком на башне бастиона Глория брызнули камни обвалился зубец. О, это неплохо, сказал Яков Винтершеверг. Так стрелять. Накинув кафтан, Петр поскакал на гаубичную батарею. Был дан приказ по всем батареям. увеличить заряд в полтора раза. Снова от грохота ста тридцати орудий задрожала земля, страшные пламя вылетало из торчком стоящих мартир. Когда разнесло тучи дыма, увидели: в городе пылало два дома. Второй залп был удачен, но скоро узнали. На западной батарее разорвало две гаубицы, отлитые недавно на Тульском заводе Льва Кирилыча. л У нескольких орудий треснули оси на лафетах. Петр сказал: "Потом разберем, найдем виноватых, так стрелять". Так началась бомбардировка Нарвы и длилась без перерыва. До пятнадцатого ноября. Царский повар Фельтен бубня себе поднос, жарил на шестке на лучинках я и ч н и ц у С трудом достали десяток яиц. Кухонный мужик верхом прогнал чуть не до Ямбурга. Все оказались тухлые. Что ты бормочешь? Ты их перцем покрепче, Фельтен. Слышу, ваше величество, перцем. Петр сидел около горячей печки. Тут только и было тепло в чулане за перегородкой, где они спали с Алексашкой дуло сквозь стены. Сейчас в полночь было слышно вой ветра, д да о с к р е и л и крылья ветряной мельницы рядом с домиком на острову. Хорошо потрескивали березовые лучинки. Коротенький сердитый Фельтен разложил на шестке припасы и все нюхал. На мясистом носу его гневно пылали отцветы. А ну как тебя шведы в плен возьмут? Что тогда, Фельтен? Я слушаю вас, ваше величество. а г А скажут: царский повар, да и повесят за ноги. Но и повесят. Я свой долг знаю. Он накрыл чистым полотенцем ш а т а ю щ и й с я д о щ е а т ы й столик, поставил глиняную с у л и ю с перцовкой, тоненькими ломтями нарезал черный черствый хлеб. Петр слабо попыхивая трубкой, посматривал, как ловко, мягко спородвигался Фельтен. В валенках, в ватной в куртке под поясанной фартуком, я тебе про шведов не шучу. Хозяйство свое ты прибрал бы. ф е л ь д е н и с к о с о в з г л я н у л понял, не шутит. Подал с жару сковородку с я и ч н и ц е й налил из с у л и и воловенный стаканчик. Пожалуйте к столу, ваше величество. Домишка весь сотрясся от ветра, заколебалась свеча, с улицы шумно вошел Меньшиков. Ну и погода! м о р щ и с ь развязывал узел на шарфе, ушестка над лучинками стал г р е т ь руки. Сейчас п р и б у д е т Трезвый? спросил Пётр. Спал. Я его недолго с кровати. Алексашка сел напротив, попробовал крепко л и с т о и т стол, налил, выпил, замотал башкой. Некоторое время ели молча. Петр не громко. Поздно. Больше ничего не поправишь. Алексашка с трудом глотая. Если он вставерстах до Шереметьев его не задержит, послезавтра он. Здесь выйти в чистое поле н е уж то не одолеем конницей-то. Расстегнул воротник обернулся к Фельтуну. Щец у тебя не осталось? Налил вторую чарку. У него всей силы т ы с я ч десять только. Пленные на Евангелии клянутся. Не уж то уж мы такие севалапые. Обидно, обидно. повторил Петр. В два дня людям ума не прибавишь. Ученица под Нарвой не хорошо. Будем задерживать его в Пскове и в Новгороде. Минхерц, грешно и думать об этом. Ладно, ладно. Замолчали. Фельтен, присев, дул в угли, грел пиво в медном котелке. Под Нарвой было. не хорошо две недели бомбардировали взрывали мины подходили опросами стен так и не проломили и города не подожгли на штурм генералы не решились из ста тридцати орудий р а з о р в а л о и попортила половину вчера стали подсчитывать пороху и бомб в погребах осталось на день такой стрельбы А пороховые о б о з ы все еще тащились где-то под Новгородом. Шведская армия скорыми маршами подходила по р е в е л ь с к о й дороге и сейчас, может быть, уже билась в п и г а ё к с к и х теснинах с Шереметевым. Русские оказывались как в клещах между артиллерией крепости и подступающим Карлом. Нашумели много. Это можем. Пётр бросил ложку. Воевать ещё не научились. Не с того конца взялись. Никуда это дело ещё не годится. Чтоб здесь пушка выстрелила, её надо в Москве зарядить. Понял? Алексашка сказал. Сейчас еду. В первой роте у костра солдаты разговаривают. Шведов ждут весь лагерь, гудит, чистят генералов. Ну, ну, один слышу, п р а п о р щ и к у говорит первую пулю. Генералы. У Петра замерцали глаза. С х о р у г в а м и по стенам ходить, воеводы, старые дрожи. Тогда Алексашка с к а з а л осторожно, запустил глазом Петр Алексеевич. Отдай войско мне на эти три дня. е е я будто не р а с с л ы ш а в Петр полез в карман за к и с е т о м сопя уминал пальцами крошки табаку. Главнейшим начальником завтрашнего дня имеет быть герцог фон к р у г и Дурак изрядный, но дело знает по-европейски. Боевой! И наши иностранцы при нем будут бодрее. Ты собери, слышь, до свету. Поедем. Сопел, придвинув свечу, раскуривал. Алексашка спросил тихо: Пётр Алексеевич, куда поедем? В Новгород. Пётр взглянул наконец. в р а с к р ы т ы е чрезмерным изумлением прозрачно синие глаза Алексашки. Вдруг густо начал багроветь, надулась жилка поперек вспотевшего лба и сдерживая гнев, тому мальчишке терять нечего, а мне есть чего. Думаешь, под нарвой начало и конец? Войне начало только.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 От жгучего стыда наливались слезы, капля поползла по натянутой щеке. Петр узкими зрачками впился в него. Оба не дышали. Петр вдруг усмехнулся, отвалившись к стене, глубоко засунул руки в карманы. Менхерц передразнил Алексашкиным голосом: "Сердечный друг". За меня стыд н о с т а л о Подожди, еще чего случится? Все морду отворотят. Карл испугался, войско бросил, вновь в город ускакал, все равно как тогда к троице. Ладно, вытри личика, п о д и встреть господа генералы, пожаловали. У крики часовых, то п о т подков в помёрзлой земле, за окном свет факелов.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 Все стояли. Петр сел, взял листок, шевеля губами строго перечел про себя присыпанные залой и счерканые н строки, кашлянул и ни на кого не глядя. и н г о д с н а м во имя Божье, начал читать суровым, твердым голосом. Понеже его царское величество. ради нужнейших дел отъезжает от войска того ради вручаем мы войско его княжеской пресветлости герцогу фон Круи по ниже следующим статьям герцог стоя у самого стола задергал ляжкой Петр посмотрел на его тощую л я ж к у в белой лосине, потом на сухие руки, обхватившие золотую рукоять сабли. Первая статья: его п р е с в е т л е й ш е с т в о имеет быть главнейшим начальником. Второе: все генералы, офицеры, даже и до солдата имеют быть под его командой, как самому его царскому величеству. Третье, поднял голос, добывать немедленно Нарву и Ивангород всячески. Четвертое, заслушание генералов, офицеров и солдат, чинить над ними расправу, яко над подданными своими даже и до смерти. Мимо герцога стал смотреть на генералов. Вейде согласительно кивал, князь т р у б е ц к о й вспух, вспотевшим лицом, у Бутурлина седые стриженные волосы задвигались над низким лбом, Артамон Головин низко опустил голову, будто позор и беда уже легли на его плечи. Также его присветлейшеству зело проведывать про шведский с и к у р с когда подлинно уведомится о пришествии короля Карулуса, если он и нарочито с и л е н онова на крепко стеречь, чтобы в город Нарву не пропустить и поиск н а д о н н м с б о ж ь е й помощью искать, но лучше обождать, буде возможно до прибытия подмоги. Опустил листок и герцогу. Репнины гетман с казаками и огнеприпасные обозы в немногих днях пути. Головину, садись, перебили. В двери синей постучали. Меньшиков о з а б у ч е н н о протискался в кухню, кто-то вошел в раскрытую дверь, шумом ветра донеслись отдаленные крики множества голосов. п е т р о толкнув кого-то шагнул в кухню. Что случилось? крикнул страшно. Перед ним стоял юноша, о с у н у в ш и е с я р о з о в ы е как у девушки, лицо, вздернутый нос, смелые глаза, над ухом русые волосы запеклись кровью. Павел Егужинский, п о р у ч и к при Борисе Петровиче Шереметьеве быстро сказал Меньшиков. Ну? У того задрожало лицо, подняв нос к Петру справился. Борис Петрович послал государь спросить, куда стать полкам. Петр молчал. Генералы испуганно теснились в д в е р я х Чулана. Меньшиков торопливо надевая полушубок, бежали без счастья от самых пегаяйок, шапки побросали, дворяне. иррегулярные полки дворянского ополчения утром семнадцатого ноября узнав от сторожевых, что шведские разъезды за ночь прошли мимо т е с н и н берега моря м в тыл на Ревельскую дорогу, смешались и не слушая Бориса Петровича Шереметьева стали уходить от пигаёк. в страхе оказаться отрезанными от главного войска, он подскакивал к расстроенным сотням, хватал за поводья, сорвал голос, бил н а г а й к о й по лошадям и по людям, задние напирали, конь его вертелся в лаве отступающих. Ему только удалось собрать несколько сотен, чтобы остеречь. т ы л и спасти часть воинского обоза от шведов, появившихся с восходом солнца в железных кирасах и р е б р а с т ы х касках на всех скалистых холмах. Шведы не преследовали. Дворянские полки уходили в с к а ч ь Ночью они появились под п а л и с а д а м и н а р в с к о г о лагеря. Сторожа на валу в темноте, приняв их за врага, открыли стрельбу. Всадники отчаянно кричали свои, свои. Пробудился и загудел весь лагерь. За п а л и с а д ы впустили поручика Павла я г у ж и н с к о г о Он поскакал к царю, бушевал ледяной в е т е р Служилые люди, с о й д я с коней, стояли по ту сторону рва у поднятых мостов. С п а л и с а д о в кричали им помещики: чего скоро прибежали? В осаду хотите сердешные? По всему лагерю начали бить барабаны, поплыли о г о н ь к и поскакали всадники с фонарями. В полках и сотнях под знаменем читали царский указ о вручении войска преславному и непобедимому имперскому герцогу фон Круи. Войска молчали, пораженные изумлением и страхом. Скоро летучий молвою побежал слух, что царя уже нет в лагере. И швед всейю силою стоит в пяти верстах. Никто не спал, зажигали костры, их разметывал ветер. Под утро конницу Шереметева отвели на правый фланг, не заходя за п а л и с а д ы она стала на самом берегу там, где Нарова выше города бешено ревела между островками на порогах. Рассвело. Шведов не было видно. Посланные дозоры нигде вблизи врага не обнаружили, хотя шереметьевцы и божились, что он висел у них на хвосте от самых пигаёк. Под хриплые вопли рожков герцог в пышном плаще с маршальским жезлом упертым в бок. И за ним позади на пол лошадиного корпуса генералы Головин, Трубецкой, Бутурлин, царевич Имеретинский и князь Яков Долгорукий объезжали лагерь. Герцог, в з б о д р я я висячие усы ребром перчатки, кричал солдатам: «Здорово, молоти! у м р о м за б а т у ш к у цара во всех!» В полках под барабанный бой читан приказ: ночь ю половине войска стоять под дружьем, перед рассветом раздать солдатам по двадцать четыре патрона с пулями, на восходе солнца всей армии выстроиться и по трём пушечным сигналам музыки играть. В барабаны бить, все знамена поставить на ретраншаменте, стрелять не прежде, как в тридцати шагах от неприятеля. Ночью ветер повернул на запад с моря, потеплело. В темноте шведский генерал-майор Рибинг с двумя р е й т а р а м и приказав обернуть войлоком конские копыта. Тайно подъехал к самым п а л и с а д а м измерил глубину рва и высоту раскатов. Алексей Бровкин, голодный как черт, насквозь продутый ветром ходил по валу, три шага вперед, три назад около ротного значка. Вал тянулся на семь верст, солдаты стояли редко друг от друга, рожки протрубили, барабаны п р о т р е щ а л и пушки, мушкеты заряжены, фитили дымились, ветер трепал п о л о т н и щ е знамен, на ретраншементах было одиннадцать часов утра. Алексей со всей с и л о й подтянул кушак. Новый главнейший начальник обо всем позаботился, только забыл накормить. Который день солдаты и офицеры строевые жевали заплесневелые сухари, вытряхивали крошки из сумок. В эту ночь сухарей не выдали. Солдаты вороньими пугалами торчали на валу. Из роты Бровкина осталось восемьдесят здоровых. было время, Алексейёх как ждал сразиться, повести роту в пушечном дыму, самому схватиться за древко неприятельского знамени. Спасибо, Алексей, жалую тебя в полковники. Сегодня одного хотелось. залезть в теплую вон ь з е м л я н к и похлебать из котелка жидкой каши, чтобы обожгло глотку. Жмурясь от ветра, Алексей крикнул ближайшему Голикову: ч е г о р о т разинул, стоять бодро". Тот не услышал, подняв рваные плечи, уставил во с т р о н о с о е лицо, будто увидал смерть. И другие солдаты, как ощетиненные псы, глядели в сторону холма Германсберг. Над ним в с т р е м и т е л ь н о летящих тучах показывалось, заволакивалось невысокое солнце. Между пней и мотающихся голых берез двигались тяжело навьюченные люди. Все больше их выходило из лесу. Они скидывали с плеч мешки и вьюки, п е р е б е г а л и вперед, строились в широкие плотные колонны. Шестерными упряжками выезжали пушки: одни вниз, прямо к среднему ряду, т у другие на р о с я х через ручей к сильным укреплениям Вейда, третьи вскачем чались направо по равнине. Шесть пеших колонн выстраивались на холме Германсберг. Двойными тусклыми железными рядами выезжала из леса конница. Алексей не своим голосом закричал барабанщики: боевая тревога. На вал выскочили усатые унтерофицеры. Надвигали т р е у г о л к и чтобы не унес ветер, з а т р е щ а л и барабаны. Леопольд усмирбах неизвестно чему радуясь, указывал пальцем, кричал Алексею: «Глядите, в он тот на коне! Это король Карл! Колонны шведов, страшные своей правильностью, порядком, будто не люди. Бесчувственные, бессмертные, п о к о л ы х и в а я с ь черносиними рядами, ползли с холма. Там на высоком месте стояло пять-шесть всадников, и один тоненький впереди помахивал рукой. К нему подскакивали верховые и мчались вниз колоннам. Ветер гнул древки знамен и значков на валу. Надрывая душу, трещали барабаны. Свинцово-снежные тучи поднималось со стороны моря, быстро накрывало небо. Четыре орудийные запряжки подскакали шагах в двухстах от рва, против места, где стояла рота Бровкина, схода завернули, снялись передки, подскакали зеленые зарядные ящики, завернули. соскочили крепкие люди в темно-синих мундирах, стали у пушек, бегом, не расстраивая правильного ряда, подошла пехотная колонна. Впереди ее выскочило несколько человек с белыми отворотами. При взмахе блеснувших шпаг ряды шведов сдвоились, развернулись по сторонам батареи и припали, полетели. Ком я земли, Алексей, приложив карту руки, перекрикивал ветер, господа, прапорщики, передать унтерофицерам, передать солдатам, без приказу не стрелять за страхом смерти. Леопольд усмирбах побежал в длинных б о т ф о р т а х по валу, крича по-немецки, грозя тростью. Федька умойся грязью, бородатый грязный чистый пугало злобно о с к а л и л с я Леопольд у сударил по б а ш к е Ветер рвал полы кафтанов, высоко полетела чья-то шляпа. Алексей оборачивался к нашей батарее, да ну же, скорее! Наконец тяжело рвануло уши. Дьяволы стрелять не умеют. В ответ четыре шведские пушки, отскочив, плюнули огнем. В полуверсте особенно и важно прогрохотали лев и медведь. Ох, наши лениво! Четыре запряжки снова подскакали, подцепили пушки, подвезли ближе к валу. п у ш к а р и догнали бегом, прочистили, зарядили, отскочили. Двоек к о л е с а м третий присел с фитилем. Человек с белыми отворотами поднял шпагу. Залп. Четыре ядра ударили в сосновые бревна полисада. Рвануло железным визгом, полетели щепы. Алексей попятился, упал, вскочил. Мелко, ь м но страшно ясно запомнил потом на всю жизнь, увидел по кочковатому полю, близко вдоль рва скачет на сивой лошади прямо тонкий как палец юноша в маленькой т р е у г о л к е Из под нее подскакивает на загривке кожаный мешочек. Ноги его не по-русскому вытянуты вперед, засунуты в стремя до каблука. Узкое лицо насмешливо обращено к стреляющим с п а л и с а д а За ним десятка два вздвоенных ровных рядов кирасиров на очень костлявых конях скачут голова в голову. Господи, помилуй! Донесся отчаянный крик Голикова. Низкая туча стремительно закрывала все небо. День быстро темнел. п е л е н о ю снега затягивала лагерь. Ряды скачущих керосир, двигающиеся шведские колонны, в о и в е т раря в к а л е п у ш к и Пламя их вспыхивало мутными сияниями, трещал, рвался по лесад, ядра с в и р е попрошипывали над головой, закрутилась метель, косой колючий снег бил в лицо, заслеплял глаза, не было видно ни того, что впереди по ту сторону рва, ни того, что уже с ч е т в е р т ь часа началось в лагере. На Алексея налетел бегущий без памяти с о г н у в ш и й солдат не из его роты. Алексей схватил его за бока, солдат истошно заорал, продали, вырвался и исчез в м е т е л и Только тогда Алексей заметил, как из крутящейся пелены стали валиться вров, будто бы вязанки хвороста. с д и р а я с лица снег, закричал огонь, огонь. Ворву уже к о п о ш и л и с ь проворные люди. Шведские гренадеры, коим снег бил в спину, подбежав, стали забрасывать ров фашинами, и по ним без лестниц полезли на п а л и с а д Алексей увидел еще. Выстрелил Голиков, п я т я с ь пихал перед собой богинетом, большой, засыпанный снегом человек перекинул ноги через полисад, схватился рукой за богинет, Голиков тянул мушкет к себе, тот к себе, Алексей завизжал. тыкая его как свинью шпагой, еще, еще переваливались люди, будто гнала их снежная буря. Алексей колол им мимо и в м я г к о е брызнула боли с глаз, череп, все лицо сплющилось от удара. Голиков не помнил, как скатился с орва. пол с начетвереньках от животного ужаса мимо размахивая руками пробежал кто-то за ним суставленными богинетами двое шведов яростные широкие голиков прилег как ж у к о х какие люди поднял голову снегом забил рот вскочил шатаясь тотчас наткнулся на двоих Федька умойся грязью лежал животом на Леопольдусе Мирбахе, добирался пальцами до его горла. Леопольдус о р в а л Федькину бороду. Врешь, сатана! Хрипел Федька, навалился плечами. Андрей побежал. Ох, какие люди! с р е д н я я к о л о н н а шведов, четыре тысячи гренадеров всей уфурией б р о с и л а с ь на дивизию Артамона головина, четверть часа длил собой на п а л и с а д а х русские, о с л е п л я е м ы е метелью, истомленные голодом, не веря к о м а н д и р а м не понимая, зачем нужно умирать в этом снежном аду, отхлынули отвала. Ребята нас продали! Бей офицеров! Беспорядочно стреляя бежали по лагерю, давили друг друга в занесённых рвах и на турах батареи, смяли и увлекли за собой полки Трубецкого. Тысячами бежали к мостам, к переправе. Шведы недалеко преследовали их, страшась самим затеряться в м е т е л и среди столь огромного лагеря. х р и п л ы е трубы повелительно звали назад Навал, но часть гренадер наткнулась на рогатки, за ними стояли обозы. Гренадеры закричали м и д г о т а х е л ь ф во имя Божье. И штурмом взяли обоз. Здесь под занесёнными снегом р о г о ж а м и нашли бочки с тухлой солониной и бочонки с водкой. Более тысячи гренадеров таки остались до конца боя у разбитых бочонков. Русских, метавшихся меж телег, одних перекололи, других просто прогнали. Прочь. Вслед за пехотой в лагерь через разломанные ворота ворвалась конница, прямо на главный рядут. Пищали лев и медведь, взяты были в конном строю. Прислуга порублена. Командир Яков Винтершиверг, р а н е н ы й в голову, отдал шпагу. Пищали, повернули на восток и стали бить по укреплениям в е й д е Шведы здесь встретили упорное сопротивление. Вейде поставил всю дивизию на п а л и с а д ы в четыре ряда. Тесно. Сам офицерским копьем сбивал шведов, лезущих на тын. Солдаты позади заряжали мушкеты, передние стреляли бегло. Весь ров был завален убитыми и ранеными. Когда стали долетать ядра с главного редута и опознали голоса льва и медведя, Вейд верхом поскакал по валу, ребятушки, стойте твердо! Под конем его рванула бомбу, видели в летящем снегу, в дыму, конь его встал на дыбы и опрокинулся. Комные полки Шереметьева стояли припёртые к реке между п а л и с а д а м и Вейде и лесом. В лицо неслись снежные вихри, позади ревело нарово, страшно шумел лес. Стояли, ничего не видя, не понимая. Справа и з д а л е ч е все чаще били пушки. Совсем близко на п а л и с а д а х началась мушкетная пальба, крики, смертные вопли такие, волосы зашевелились под мурмолками у детей боярских. Борис Петрович был на холме посреди своего войска, подзорную трубу спрятал в карман, едва можно было различить уши коня. Понятно, что делалось в нашем лагере.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 Выбейка оттуда неприятеля, с Богом! Князь, о к о ч и н е в ш и й в кольчуге и железном колпаке, невнятно что-то ответил, съехал с холма и из леса рявкнула пушка. Чей-то голос затянул смертную жалобу и сразу справа, слева, спереди захлестали мушкетные выстрелы. Борис Петрович оглядывался, чтобы приказать сабливон вперед с Богом, но приказать было некому. На холм пятились конские забы. Пропали, пропали! Уходите через реку! Закричали тысячи голосов. Борису Петровичу оставалось одно, чтобы не смеяли самому повернуть коня. Зажмурился, заплакал, рвя узду, рё в дикой г и к а н ь е Колыхающиеся лава конских задранных голов, косматых грив, спи, насыпанных снегом, мчалось к реке. Берег был крут, лошади съезжали на задах, упирались, задние врезались в них, в с к а ч ь перескакивали через падающих, в желтой воде под пеленой метели закрутились конские морды. Захлебывающиеся человеческие лица из водоворотов показывались руки, судорожно цепляли воздух. Новые и новые сотни всадников бросались в наруву, плыли, бились на струях, тонули. Добрый конь под Борисом Петровичем выбрался на островок посреди реки. Постоял, поводя боками, осторожно опять вошел в воду, о с к а л я с ь поплыл, вынес на тот берег. Метель застилавшее поле битвы б ы л а для шведов, пожалуй, опаснее, чем для русских. Нарушилась связь между наступающими колоннами.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 Войска Артамона головина беспорядочно отступили, пропали в пурге, но фланги оборнялись о с неожиданным упорством, особенно правый, где находились лучшие полки Семеновский и Преображенский. Шел четвертый час, стрельба не затихала, валил, крутился снег. до темноты необходимо было закончить бой победой, иначе четыре батальона шведов, проникшие в центре в лагерь, п о т р е п а н н ы е и уставшие, могли быть в свою очередь окружены и уничтожены, если русские осмелятся наконец выйти из за п а л и с а д о в На флангах у них по скромному расчёту оставалось. тысяч пятнадцать свежего войска. В начале боя Карл, стремясь кадронами Кирасир находился между колоннами Штеннбока и Мейделя, чтобы видеть одновременно атаку центра и правого фланга. Здесь застала его метель. Наступающие колонны скрывались за пеленой снега, не стало видно даже вспышек орудий. Карл, подняв нос, сжав зубы, слушал упоительные звуки боя. Подскакавший адъютант генерала р е н ш е л ь д е р а п о р т о в а л что гренадеры прорвали центр и гонят русских вглубь лагеря. Карл, схватив офицера за плечо, крикнул в ухо: "Скажите генералу, король приказывает остановить преследование!" занять центральный рядут, приготовиться к обороне, ждать распоряжений. Одного за другим он посылал вестовых на правый фланг к Шлиппенбаху, безуспешно штурмовавшему линию укрепления в е й д а Передайте генералу, король удивлен. Он послал ему в подкрепление две роты из резерва. Но их не нашли и не послали. Шведы бешено штурмовали полуразрушенный полисад. Генерал Вейды был ранен осколком бомбы. Русские продолжали отбиваться чем попало. Опасность увеличивалась с каждой минутой. Вчера на военном совете все генералы высказались против безумной операции под Нарвой. С десятью тысячами голодных, измученных солдат, навьюченных мешками, о бузы пришлось бросить в поспешном наступлении, броситься на пятидесяти тысячную армию за сильными укреплениями, это было бы неосторожно. Но Карл сказал: выигрывает наступающий, опасность увеличивает силы. Завтра вы приведете ко мне в палатку царя Петра. Он изложил генералам свою диспозицию. В ней было предвидено и учтено все, кроме бурана. Подняв нос, вытянувшись в седле, весь занесенный снегом, он вслушивался в звуки боя. Опасность пьянила его. Эта игра несравнима даже с охотой на медведей в Кунгсерском лесу. Ветер с особенной силой доносил выстрелы с левого фланга, где два батальона гренадер генерала Левенгаупта штурмовали позиции семяновцев и Преображенцев. Неужели и там, в наиболее ответственном месте, еще нет успеха? Обернувшись, Карл схватил за уздучью толошадиную морду лошади и всадника за бураном не было видно. Крикнул, чтобы послали четыре роты из резервов в помощь Левенгаупту. Лошадиная морда вздёрнулась и исчезла. Эти роты также не были найдены и посланы. Пальба слева становилась все отчаянее. Из облаков снега выскочил занесенный всадник. Король, генерал Левин Гаупт просит подкреплений. Я послал ему четыре роты. Я удивлен. Король, полисады разбиты, рвы завалены фашинами и трупами. Но русские отошли з а р о г а т к и Они озверели от страха и крови. Выкрикивают ругательства и лезут н а ш т ы к и Генерал Левин г а у п т получил несколько ран и п е ш и й продолжает сражаться среди солдат. Указывай дорогу. Карл толкнул коня, нагнувшись против снега и ветра, поскакал о с т р е м я с посланным офицером в сторону выстрелов на левом фланге. Ветер, пронизывая тело, казалось, пел в сердце. В этом упоении ветра, снега, грохота выстрелов ему нужно было ощутить сопротивление клинка, входящего в живое тело. Офицер что-то крикнул, указывая вперед, где на снегу расплылось желтое пятно. Это было занесенное русло ручья. Карл вонзил шпоры, конь тяжелым махом перенесся через желтый снег и увяз в трещине, вскидываясь глубже увязил зад, захрапел на з д р я м и в снежный ветер. Карл соскочил, левая нога погрузилась в вязкий ил по с а м ы й пах, рванул, вытащил ногу из б о т ф о р т а На четвереньках, потеряв шляпу и шпагу, пополз на тот берег, где с п е ш и с ь стоял офицер, протягивая руку. Так об одном Батфорте без шляпы Карл влез на его дрожащую, покрытую ледяной коростой худую лошадь, колотя шпорой, поскакал на близкие выстрелы, дикие крики. Лошадь стала перепрыгивать через снежные бугорки. Это были убитые или раненые. Впереди перебегали неясные тени. Огненно грохотнула пушка. Неожиданно близко он увидел беспорядочную толпу своих гренадеров. Они угрюмо стояли, опираясь на ружья, глядели туда, где заистоптаны мокровавленным снегом. За уткнувшимися телами убитых торчали наискось сестры и колья рогаток. За ними колыхалась стена русских. Они что-то надрывно кричали, грозя кулаками и мушкетами. Видимо, только что была отбита атака. Он наехал лошадью на гренадер, шпагу крикнул, как выстрелил. К нему обернулись, его узнали, нагнувшись с седла, вытянув руку, растопырил пальцы шпагу. Кто-то сунул ему в руку эфес шпаги солдаты. Честь вашего короля здесь на этих рогатках они должны быть взяты. Вы опрокинете в н а р о в у грязных варваров. Поднял шпагу и сейчас же протяжно заиграл горн, и второй и еще, невидимо за метелью, солдаты, с вами Бог и ваш король, я иду впереди вас, за мной. Он поскакал по кровавому снегу, позади угрюмые глотки рявкнули во имя Божье. Из зарогаток раздавались редкие выстрелы. Он наметил одного. Русский, великаневого роста, стоял нагнув башку посреди бреши врагатках разбитых ядрами. Усмехаясь, Карл поднял лошадь на дыбы. Русский со зверелым лицом вонзил штык как вилы в грудь лошади. Карл распластался по конской спине, с о с к а л ь з ы в а я со всей силы вытянулся, погрузил шпагу в грудь великану, но соскакивая с коня, он пошатнулся. Вокруг орущие рты, лязг ж е л е з а х р у с т к и е удары, его толкнули, упал. Тяжелый сапог наступил на спину, вдавил в снег. Сейчас же короля подхватили, подняли, понесли. Мысли его смешались. Карл очнулся на пушечном лафете под вонючей шинелью. Горны протяжно играли отбой. Сбросив шинель, сел. Принесите чьи-нибудь сапоги, я бос. Сапоги и коня.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 Трупы лошадей и людей, конницы Шереметева, потонувших при переправе пятью верстами выше, конские т у л о в и щ е прибивало, громоздило у осевшего моста. С берега напирали орущие люди. Зыбкий мост сильнее н а к р е н я л с я правым бортом. Вода хлынула через настил, перила з а т р е щ а л и пеньковые канаты начали рваться, средние понтоны погрузились совсем и разошлись. в р е в у щ и й поток, где крутились конские и человеческие трупы, попадали те, кто был на мосту. Поднялся крик, но сзади продолжали напирать солдаты сотнями валились в н а р о в у покуда разорванную половину моста не прибило к болотистому берегу. Там б л и з р е к и стоял шатер герцога фон Круи, в тылу расположение Преображенского и Семеновского полков. Третий час. Глился отчаянный бой на рогатках на южной и западной стороне лагеря. Ни руководить, ни распоряжаться в этом снежном а д у в шатре у стола, обхватив голову, сидел толстый Преображенский полковник Блюмберг и редко сопел. Напротив него скучный г а л л а р д мигал ресницами на свечу. спокойно ждал, когда надо будет отдавать шпагу Эфесом вперед с поклоном шведскому офицеру в шатер вошел г е р ц о к в осыпанной снегом Оленьей шубе поверх лад забрала поднято усы висели сосульками губы тряслись пускай ч е р т в о ю е т с этими русскими свиньями крикнул г е р ц о г Майор Кунингам и майор Гаст з а д у ш е н ы в землянках. Капитан Вальбрехт с перерезанным горлом лежит здесь, в двенадцати шагах от шатра. Царь знал, что подсунут ь м не армию, сброт сволочей. Галарт поспешно поднялся и откинул ковер. В палатку влетел вихрь снега. Рев многотысячной толпы заглушал звуки выстрела в Герцог, бросил савон из шатра. Внизу были видны очертания подносимого к берегу моста, на нем кричали люди. Справа, там, где ч и с т о к о л л а г е р я упирался в реку, б е с н о в а л и с ь бесчисленные толпы. Центр прорван, сказал г а л а р д Это полки головина! Солдаты лезли через ч и с т о к о л отдельные кучки их бежали к шатру. О черт! крикнул Герцог. На коней, господа! Он потащил с себя оленью шубу. Латы мешали движением. Помогите же, о черт! Герцог, Галарт и Блюмберг влезли на коней. Спустились вниз к воде и по топкому берегу тяжело поскакали на запад, на встречу шведским выстрелам, сдаваться в плен, чтобы этим уберечь свои жизни от разъяренных солдат. Стемнело, ветер затихал, в а л и л мягкий снег и з р е д к а хлопал одинокий выстрел. В русском лагере было тихо, как на кладбище, ни одного огня. Лишь в центре, в захваченном обозе, пьяные шведские гренадеры хрипло орали песни. Пламя горящих бочек озаряло пелену снега, ложившуюся на м е р т в е ц к и пьяных и на убитых. Артамон Головин. Трубецкой, Бутурлин, Царевич и Меритинский, Яков Долгорукий, десять полковников, среди них сын славного генерала Гордона и сын ф р а н ц а л е ф о р т а подполковники, майоры, капитаны, п о р у ч и к и восемьдесят командиров собрались на конях и п е ш и е у землянки, где совещались генералы. Только что были посланы королю Карлу парламентеры, князь Козловский и майор Пиль, но они наткнулись на своих солдат, были опознаны и убиты. В землянке при свете лучины Артамон Головин говорил: укрепления прорваны, главнокомандующий бежал, мосты разломаны, пороховые обозы у шведов. На завтра не можем возобновить боя, покуда ночью шведы не видят нашего бедствия, можем добиться от короля ж е н е р о з н ы х условий, сохранить оружие и войска, ж е н е р о з н ы х значит милостивых. Ты, Иван и в а н о в и ч поклонился Бутурлину. Ступай, батюшка, сам королю. Скажи ему, что не желая де пролития христианской крови, хотим разойтись, у й д е м де в свою землю, а он пускай уходит в свою. А пушки отдать? Прохрипел Бутурлин. На это никто не ответил. Генералы потупились. У гордого головина слезно сморщилось все лицо. толстогубый, черный, я к о в д о л г о р у к и й сказал, ломая брови. Что? Зря т о б о л т а т ь Выпьем с Раму до с ы т а На милость сдаемся. Бутурлин щелкнул кремнями двух пистолетов, сунул их за пояс, надвинул шляпу на лоб, вышел из землянки трубача. К нему предвинулись офицеры. Иван Иванович, ну что, сдаемся? Мы готовы умереть, Иван Иванович, да ведь от своих же умирать-то. В версте от русского лагеря на мызе Карл и генералы приняли Бутурлина. Шведы, так же как и русские, боялись завтрашнего дня.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 Карл сказал ему с у смешкой: "Из любви к брату царю Петру спасаю его славных генералов от солдатской ярости. В Нарве вам будет спокойнее и с ы т н е е чем при войске." Пришлось согласиться на все. Взвод кирасир поскакал брать заложников, шведские саперы. Запалив на берегу костры, начали наводить мост, чтобы как можно скорее спроводить русских за реку. Первыми покинули лагерь с е м ё н о в ц ы и Преображенцы, со знаменами и оружием под барабанный бой перешли мосты. Солдаты все были рослые, усатые, угрюмые, на плечах несли раненых. Когда стала проходить дивизия Вейде, шведские кирасиры, угрожающе, предвинулись, потребовали сдать оружие. Солдаты матерясь бросали мушкеты. Остальные полки прогнали уже просто выстрелами. На рассвете остатки сорока пяти тысячной русской армии. разутые, голодные, без командиров, без строя, двинулись обратной дорогой. Вслед им бастионы крепости Ивангорода послали несколько бомб. Часть четвертая. Весть о нарвском разгроме догнала Петра в день. Когда он въехал в Новгород на двор воеводы, в раскрытые ворота за царской повозкой вскакал на шатающейся лошади Павел Егужинский, соскочил у крыльца и блестящими глазами глядел на царя. Откуда, нахмурясь, спросил Петр, оттуда, господин бомбардир. Что там? Конфузия. Господин бомбардир. Петр быстро низко опустил голову, разминая ноги, подошел Меньшиков, сразу все понял, что было спрошено и что о т в е ч е н о в о е в о д а Ладыженский, п у ч е г л а з ы й старичок, стоя на нижней ступени, разинул рот, колючий ветер поднимал его редкие волосы, но... Идем. Расскажи. Петр поставил ногу на ступень и вдруг повернулся к воеводе, будто с великим изумлением разглядывая этого Новгородского правителя. У тебя все готово к обороне, великий государь. Ночи не сплю, не думаю, как тебе угодить. Воевода л а д ы ж и н с к и й стал на колени. Молил собачьими глазами, трепетал вывороченными веками. Где ж его оборонять? Город худой, рвы позавалились, мост через Волхов сгнил совсем. Да и мужиков не сгонишь из деревень, лошадей всех побрали в извоз. Смилуйся! Воевода не говорил, а вопил, хватал с я з а н о г и государя. Петр отряхнул его от ноги, взбежал в сени. Там повскакали с мест монахи, монашки, п о п ы старцы в скуфейках. Один с г р е м я щ и м и цепями на голом теле по пол з подлавку. Это что за люди? ч е р н о р я с н ы е и п о п ы замахали туловищами. Строгий, сытый иеромонах стал говорить, закатывая зрачки под лоб: «Не дай запустить монастырям и храмам Божьим великий государь. Указом твоим велено с каждого монастыря брать до десяти и более подвод и людей с железными лопатами, сколько в н о ч н о и кормы им, и от каждого прихода ставить». подводы и людей же воистину сие в ы ш е сил человеческих великий государь однойю м и л о с т ы ю не живем христа ради Пётр слушал держась за дверную скобку в ы п у ч а с с я г л я д ы в а л кланяющихся от всех монастырей ч е л о б и т ч и к и от всех в раз бодро ответили монахи От всех, от всех м и л о с т и в е ц наш, клиросными голосами пропели монашки. Данилоч, не выпускать никого, поставь караул. Войдя в столовую, он велел Егужинскому рассказывать о к о н ф у з и и не присаживаясь, шагал по низенькой, жаркой комнате. Брался с со стола соленый огурец, жевал, торопливо переспрашивал. Павел Егужинский рассказал о потере всей артиллерии, о гибели в Нарове тысячи всадников Шереметевской конницы, о гибели пяти тысяч солдат на разломавшемся мосту, да более того, убито во время боя. О сдаче в плен семидесяти девяти генералов и офицеров, в их числе и раненые Вейды, о злосчастном отступлении войска без командиров и обозов остались только младшие офицеры и унтерофицеры, и то главным образом в гвардейских полках. г е р ц о к первый сдался. ц е з а р е ц т о герой, сукин сын, и Блюмберг с ним. Алексашка, можешь понять, брат родной Блюмберг ускакал к шведу, вор, вор. Из рта Петра летели огуречные семечки. Семьдесят девять предателей, Головин, Долгорукий, Бутурлин, Ванька. Знал я, что дурак. но вор Трубецкой Боров Гладкий как они сдались подъехал к землянке капитан Врангель с кирасерами наши отдали ему шпаги и не один хотя бы которые плакали плакали герои что ж они надеются я после с е й конфузи и буду просить мира Мира просить сейчас подобно смерти, негромко сказал Алексашка. Петр остановился перед слюдянымокошечком в глубине низкого свода, расставя ноги, сжимал, разжимал за спиной пальцы. к о н ф у з и я урок, добрый, славы не ищем, еще десять раз разобьют. Потом уж мы одолеем, Данилыч. Город поручаю тебе. Работы начнешь сегодня же. к о п а т ь рвы, ставить п а л и с а д ы Шведов дальше Новгорода пустить нельзя, хоть всем умереть. Да скажи, чтоб нашли и немедля быть здесь Бровкину, Свешникову, которые Новгородские купцы из добрых тоже пришли бы. А воеводу? Отставить в догонку Алексашки, вели в ы б и т ь в шею с о д в о р а Меньшиков торопливо вышел. Пётр я г у ж и н с к о м у ты ступай, найди подвод сотни три, грузи печёный хлеб, к вечеру выезжай с обозом навстречу войску. Разумел? Будет сделан, о господин бомбардир. Позови монахов. Сел напротив двери на лавку. Неприветливый, чистый антихрист. Вошли духовные и без того было душно, стало не продохнуть. Вот что, божьи заступники, сказал Петр, идите по монастырям и приходам. Сегодня же выйти на работу всем, копать землю. И е р а монаху, задвигавшему под клобуком густыми бровями угрожающе, помолчи, отец. Выйти с железными лопатами и слошадьми не одним послушникам, всем монахам вплоть до ангельского чина и всем бабам чернорискам и папам и диаканам с п о п о д ь я м и и с диаконицами. Потрудитесь во славу Божью. Помолчи, говорю, ирманах. о Я один за всех помолюсь. На сей случай меня Константинопольский патриарх помазал. Пошлю поручика по монастырям и церквам. Кого найдет без дела, на площадь к столбу пятьдесят батагов. Этот грех тоже на себя возьму. По куда рвы не выкопаны. По лесады не поставлены, службам в церквах не быть, кроме Софийского собора. Ступайте. Взялся за край лавки, вытянул шею. На круглых щеках отросшие щ е т и н а усы торчком. Ох, страшен! Духовные т е с н я с с задами у л е з л и в дверцу. Пётр крикнул: «Кто там в сенях? Снять караул!» Налил чарку водки и опять заходил. Немного времени спустя бухнула дверь с улицы в с е н я х в полголоса, где сам-то Грозин. Ох, дела дела. Вошли Бровкин, Свешников и пятеро новгородских купчиков. Эти мяли шапки и с п у г а н н о м и гали. Петр не позволил целовать руки, сам весело брал за плечи, целовал в лоб, бровки на вгубы. Здорово, Иван Артемич, здорово, Алексей и в а н и ч Новгородским. Здравствуйте, степенные. Садитесь. Видишь, закуски, вино на столе. х о з я и н а в е л е л прогнать. Ах, как меня огорчил воевода. Я отчаял здесь у вас и рвы и неприступные полисады готовы уж, хоть бы лопатой ткнули. Налил всем водки, на вгородцы приняв, вскочили. Он выпил первый хорошо, крякнул, стукнул пустой чаркой. За почин выпили, засмеялся. Но «Ну что ж купцы слышали? Побил нас маленькая шведский король. Для начала ничего. Забитого двух небитых дают. Так что ли? Купцы молчали. Иван Артемич, поджав губы, глядел в стол Свешников, перекосив страшенные брови, тоже отводил глаза. Новгородские купчики чуть вздыхали. Шведов ждать надо сюда. На н е д е л е отдадим Новгород и Москву отдадим всем тогда пропадать. о х о х о Тяжело вздохнул Бровкин. У чернобородого с в е ж н и к о в а лицо стало желтое, как д е р е в я н н о е масло. Задержим шведов в Новгороде, клету соберем, обучим войско сильнее прежнего, пушек вдвое нальем. Пушки под нарвой, пожал у й с т а б е р и их, дрянь были пушки, таких пушек лить не станем. Генералы в плену я тому рад, старики у меня как гири на ногах. Генералов надо молодых, свежих, все государство на ноги поднимем, потерпели конфузию, ладно, теперь войну и начинаем. Даешь на войну рубль, Иван Артемич, Алексей Иванович. Через два года десять р у б л е в верну. Откинувшись, ударил кулаками по столу. Так что ли, купцы? Петр Алексеевич сказал Свешников. Да где его этот рубль-то возьмешь? В сундуках у нас деньги, мыши. Истина, ох, ох, ох, истина! Застонали новгородские купчики. Пётр метнул на них взором. Поджались. Тяжело положил ладонь на короткую спину и в а н у а р т е м и ч у Ты что скажешь? Связал нас бог одной веревочкой, Пётр Алексеич. е в Куда ты, туда и мы. Толстое лицо Бровкина было ясно, честно. Свешников даже умер. Ведь сговорились только, что п о п р и д е р ж а т ь денежки. И вдруг Ванька Лавкач сам выскочил. Петр обнял его за плечи, прижал запакевшее лицо к груди к медным пуговицам. Другого ответа от тебя не ждал Иван Артемич. Умён ты, смел. Много тебе воздастся за это, купцы. Деньги нужны немедленно. В неделю должны укрепить Новгород и посадить в осаду дивизию Аники Терепнина. Рвы копали, церкви ломали, полисады ставили с бойницами, а около полисадов окладывали с обеих сторон дерном. А на работе были драгуны и солдаты и всяких чинов люди и священники и всякого церковного чина м у ж е с к а и женско п о л а А башни насыпали землёю сверху дерн клали работа была насыпная. А верхи с башен деревянные и со стен кровлю деревянную же всю сломали. И в то же время у приходских церквей, кроме Соборной церкви, служеб не было. В Печорском монастыре велено быть на работе полуполковнику Шеншину. И государь пришел в монастырь и не застав там Шеншина, велел бить его нещадно плетми ураската и послать в полк, в солдаты. И в н о в городе же повешен начальник Алексей п о с к о ч и н за то, что брал деньги за подводы по пяти р у б л е в отступного, чтобы подводам у работы не быть. Часть пятая. Краульный офицер на крыльце Преображенского дворца отвечал всем. Никого не в е л е н о п у с к а т ь проходите. На дворе собралось много в а з к о в и карет. Декабрьский ветер забивал снежной крупой черные колеи. Шумели обледенелые деревья, скрипели ф л ю г е р а на ветких дворцовых крышах. Так в в а з к а х и каретах и сидели с утра весь день министры и бояре. Шестериком в золоченой карете раскатился было меньшиков и того поворотили о глоблями назад. Вечером в одиннадцатом часу приехал Рамадановский, караульный офицер, затрясся увидя князя Кесаря в медвежьей шубе в перевалку вползающего по истертым кирпичным ступеням. Пустить? Нарушить царский приказ, не пустить князь Кесер ь своейю властью, не спрашивая царя, велит ободрать кнутом. Рамадановский прошел во дворец, стража у к а ж д ы х дверей, заслыша грузные шаги, п р я т а л а с ь По пути до царской спальни три раза присаживался. Постучав ногтем, вошел, поклонился старинным уставам. Ты чего, дядя, сюда забрел? Петр ходил с трубкой в дыму, недовольно обернулся, не ответил на поклон. Я сказал никого не пускать. Никого и не пускают Петр Алексеевич. А меня и родитель твой без доклада пускал. Петр пожал плечами, продолжал ходить, грыть чубук. О чем, Петр Алексеевич? Целые сутки думаешь. Родитель твой и родительница наказывали тебе с советом моего слушать. Давай вместе подумаем. А чего надумаем? Будет тебе пустое молочь, сам знаешь. О чем? Федор Юрьевич не сразу ответил. сел, распахнул шубу, старику в такой духоте трудно было дышать, цветным платком вытер лицо. Может и не п у с т о е пришел я молоть. Как знать, как знать. Петр сам не слыша своего голоса. Так вдруг громко начал кричать, что за стеной в темной тронной зале часовой уронил ружье с испугу. В бурмистерской палате т о л Стасу мы рассуждать стали. Под Нарвой д е мы себя показали, воевать со шведом не можем, мириться надо. В глазах мне не глядят. Я с ними вот, как говорил, взял Федора Юрьевича за грудь, за к а ф т а н дрыхнул. Плачут, в е л и нам хоть наплаху в е л и к и й государя денег нет, оскудели. О чем я думаю? Деньги нужны. Сутки думаю, где взять? Отпустил его. Ну, дядя, слушаю, Петр Алексеевич, мое слово потом будет. Петр п р и щ у р и л с я хм, походил косясь на князя Кесаря и уже голосом полегче. Меч нужна, лишние колокола, пустой трезвон без него обойдутся. Колокола с ним е м п е р е л ь е м а Кинфи Демидов с Урала пишет чугуна пятьдесят тысяч пудов в болванках к весне будет, но деньги. Опять с п а с а д с к и х с мужиков тянуть? Много ли вытянешь? Им и мы так дышать нечем. Да и раньше года дани не собрать. А ведь есть золото и серебро, есть оно, лежит в туне. Петр Алексеевич еще не выговорил, а у ж у Федора Юрьевича глаза стали пучиться, как у рака. Знаю, что ответишь, дядя. За тобой поэтому и не посылал, но эти деньги я возьму. Монастырской казны трогать сейчас нельзя, Петр Алексеевич. Петр крикнул петушиным голосом: "Почему? Не тот час. Сегодня опасно. Я уж тебе и не говорю, каких людей ко мне едва не каждый день таскают." Толстые пальцы Федора Юрьевича, лежавшие на колене, начали беспокойно шевелиться. Московское купечество, верные твои слуги, покуда? Что ж, испугались нарвы? Всякий испугается. п о говорят, да и перестанут война им в выгоду. И денег дадут. Только не г о р я ч и с ь О трон ь сейчас монастыри, о п л о т таих. На всех площадях юродивые закричат, что на медне то Гришка Талецкий кричал на базаре с крыши. Знаешь, ну то-то. Монастырскую казну надо брать из п о д в о л без шума. Хитришь, дядя, а я стар, чего мне хитрить? Деньги немедленно нужны, хоть разбоем добыть. А много ли тебе, Федор Юрьевич? Спросил и ч у т ь у смехнулся. Петр опять хм, пробежался по спаленке, закурил у свечи, пустил клуб, другой и выговорил твердо: два миллиона. А поменьше нельзя? Петр сейчас же присел, перед ним стал трясти. Князя за колени будет тебе томить. Давай так, монастыри я покуда не трону. Ладно? Есть деньги, много? Завтра посмотрим. Сейчас поедем. Федор Юрьевич взял шапку, тяжело поднялся. Ну, бог с тобой. Если уж нужда крайняя. Медвежьи заковылял к двери. Только никого с собой не бери. Одни поедем. На спасской башне прозвонило час. Кожаная карета князя к е с а р е въехала в Кремль, покрутилась по темным узким переулкам между старыми домами приказов и стала у п р и з е м и с т о г о кирпичного здания. На ступеньке низенького крыльца стоял фонарь. п р и в а л я с ь к железной двери храпел человек в тулупе. Князь Кесарь, вылезая из кареты вслед за Петром Алексеевичем, поднял фонарь. с а л ь н а я с в е ч а наплыв к о п т и л а н о г о й ткнул в лапать торчащий из тулупа человек. Спросунок чего ты? Чего? Приподнялся. отогнул край бараньего воротника, узнал, вскочил. Князь Кезарь отстранив его от двери, отомкнул замок своим ключом, пропустил Петра, вошел сам и дверь за собой запер. Держа высоко фонарь, пошел в перевалку через холодные И через теплые с е н е внизенькую сводчатую с облупившимися стенами палату приказа тайных дел, учрежденного еще царем Алексеем Михайловичем, здесь пахло пылью, сухой плесенью, мышами, д в а р е ш е т ч а т ы х окошка затянуты паутиной, приотворилась дверь. Со страхом просунулась стариковская голова внутреннего доверенного сторожа. Кто здесь? Что за люди? п о д а й свечу, м е т р и ч сказал ему князь Кесарь. У дальней стены были дубовые низенькие шкафы, скованными замками. К шкафам не то, что прикасаться, но любопытствовать, какие такие в них хранятся дела, запрещено под страхом лишения живота. Сторож принес в железном подсвечнике свечу. Князь Кесарь, показывая на средний шкаф, отодвинь от стены. Сторож, затряс головой, я приказываю, я отвечаю. Сторож поставил свечу на пол, налег хилым плечом, шкаф не сдвигался. Петр торопливо сбросил полушубок, шапку, взялся, шея побагровела, отодвинул. Из под шкафа выбежала мышь, за ним в стене, затянутая пыльными хлопьями паутины, оказалась ж е л е з н а я дверца. Князь Кесарь вынул двухфунтовый ключ. с а п я Митрич свети не видать. Неловко совал ключом в скважину. За три десятка лет замок заржавел, не поддавался. Ломом что ли его? Сбегай, Митрич. Петр со свечой осматривая дверь. Что там? Увидишь, сынок. Подворцовой росписи там. Дела тайные хранятся. В Крымский поход князя г а л и ц ы н а Сестра твоя Софья раз приходила сюда ночью. Да я тоже вот так-то отпереть не смог. Князь Кесарь чуть усмехнулся под татарскими усами. Постояла, да ушла Софья-то. Сторож принес лом и топор. Петр начал возиться над замком, сломал топорище, ободрал палец, тяжелым ломом начал бить в край двери. Удары гулко раздавались по пустынному дому. Князь Кесарь тревожись подошел к о кошку. Наконец удалось просунуть конец лома в щель. Петр навалясь отломал замок. ж е л е з н а я дверца со скрипом приоткрылась. Нетерпеливо схватил свечу, первый вошел в сводчатую без окон кладовую. Паутина, прах. На полках вдоль стен стояли чеканные развилистые ендовы времен Ивана Грозного и Бориса Годунова, итальянские кубки на высоких ножках. Серебряные л о х а н и для м ы т ь я царских рук во время больших выходов. Два льва из серебра с золотыми гривами и зубами слоновой кости. Стопки золотых тарелок. Поломанные серебряные паникадила. Большой павлин литого золота с изумрудными глазами. Это был один из двух павлинов, стоявших некогда сбоков трона византийских императоров. Механика его была сломана. На нижних полках лежали кожаные мешки. У некоторых через и с т л е в ш и е швы высыпались голландские ефимки. под лавками лежали груды соболей, прочие мягкой р у х л я д и б а р х а т а и шелков, все п о б и т о е молью сгнившие. Петр брал в руки вещи, слюня палец стер золото, серебро, считал мешки с ефимками, не то сорок пять, не то и больше, брал соболя, лисьи хвосты, встряхивал. Дядя, это же все сгнило, сгнило, да не пропало сынок. Почему раньше мне не говорил? Слово дадено было. Родитель твой Алексей Михайлович в разные времена отъезжал в походы и мне по доверенности отдавал на сохранение лишние деньги и сокровища. При конце жизни родитель твой. призывав меня завещал, чтоб никому из наследников не отдавать с е г о разве воспоследует государству крайняя нужда при войне? Петр хлопнул себя поляшком, выручил, ну выручил, этого мне хватит, монахи тебе спасибо скажут, павлин, а будь одеть вооружить полки. Карлу наложить, как нужно. Но дядя насчет колоколов колокола все-таки о б д е р у Не сердись.